Глава 82. Министр ощущал себя на седьмом небе. Встреча с премьер-министром прошла даже лучше, чем он осмелился мечтать. Сидя в машине по дороге домой, он позволил себе вернуться мыслями к словам щедрой похвалы, которыми засыпал его премьер-министр сердечные поздравления с успешным осуществлением заговора против Саддама Хусейна, заверение о назначении в новый состав правительства. От Эшера, конечно же, пришлось избавиться. «Жаль», — подумал министр, — «человек был полезен на протяжении многих лет. Омерзительное подобие человека». Беспринципный и алчный выродок, но полезный. Скандалы принимали угрожающие размеры. Эшер был замешан во всех видах финансовых махинаций и увяз в них по уши. Если бы его разоблачили... Нет, с этим надо было кончать. И министр взял эту задачу на себя. Несчастный случай на море был его собственной идеей, и осуществился как нельзя лучше. Его люди не допустили ни одной ошибки, не оставили никаких ключей к разгадке. Дело еще больше запутали, последовавшие за этим слухи. Дошло до того, что страховые компании отказывались выплачивать деньги, считая это самоубийством. По этому поводу премьер-министр также выразил свое удовлетворение. И без колебаний подписал окончательное подтверждение о передаче двух строительных контрактов Даркону. Да, у министра имелись все основания для приподнятого настроения. Мерседес свернул на подъездную дорогу к роскошному дому министра в пригороде громадного города. Водитель открыл перед ним дверцу и жара с полной силой обрушилась на министра, когда он вышел из прохлады автомобиля. Было необычайно жарко даже для этого времени года. Спустившийся со ступенек дома слуга в челме подал ему поднос со стаканом и кувшином ледяного лимонада. Министр сделал освежающий глоток напитка, и в это время... В отдалении раздался призыв Моэдзина на полуденную молитву. Улыбнувшись, он поставил стакан обратно. Отвечая в правительстве Ирана за сохранение обычаев ислама, он понимал, что ему не к лицу пропускать дневной намаз. К тому же следует прочитать особую молитву за душу невинно убиенного посла Своей страны.